14 июля 1943 года. 10.05. Франция. Дюнкерк. ТАКР. Адмирал Кузнецов. Писатель-фантаст и инженер-исследователь Роберт т е н с о н Хайнлайн. 36 лет. Сегодня утром дядюшка Джо напомнил плохому парню Гитлеру, что о том не забыли, и скоро Гарсон принесет к его столику окончательный счет. После месячной паузы русские взломали фронт в полосе от Карлова Хвар до Зальцбурга и пинками погнали Бошей на запад. Только треск пошел потому, что еще осталось от нацистского государства. Наступление только началось, но у русских такой значительный перевес в силе, что в течение недели, максимум 10 дней, их наступление достигнет своих целей, отрубив у рейха еще треть территорий с преимущественно католическим населением. И такая прыть кого-то в Америке даже пугает. А мы трое пока относимся ко всему этому без испуга. Как прежде мы изучали Homo s o v в e т и к у с как вид, так сейчас предмет нашей заботы — видовые особенности старших братьев. Они существенно отличаются от обычных большевиков, и это необходимо учитывать в наших расчетах. Нам, американцам, удивительно, то, как быстро русские большевики смогли набрать такую сокрушающую мощь. даже находясь под непосредственным военным давлением сильного врага. Два года назад Боши гнали их б е с п о м о щ н о й армии от границы до самой Москвы, и казалось, что большевистская Россия потерпела окончательное поражение. Потом, по прошествии ш е с т месяцев, русские собрали силы, поднатужились и нанесли вражеским армиям первые болезненные поражения. Это были еще не нокаутирующие удары, как сейчас, а всего лишь звонкие пощечины, Но ведь перед этим Гитлер вообще не терпел никаких неудач. При этом старшие братья русских вышли на поле боя далеко не сразу. Первые успешные контрнаступления большевики провели сами. Появившийся чуть позже генерал Бережной просто добавил этому процессу энергичности, как в хороших комедиях с Чарли Чаплином. Только с м е ш н о г стало далеко не всем. Боши, например, не смеются до сих пор. Потом, по прошествии еще полугода, Русские и их старшие братья уже бились с бошами, как равные с равными. И в этой схватке они сломали вражескую мощь и повернули войну вспять. Но то, что происходит сейчас, самым существенным образом выходит за рамки возможного. Государство, з а с т и г н у т о е вражеским нападением врасплох и почти разгромленное, п о л у ч и л а возможность наносить по врагу удары сокрушительной силы. И что удивительно, 9 десятых этой мощи не прибыло из другого мира вместе со старшими братьями и не поступило от нас по Ленд-Лизу, а было построено на русских заводах. И это при том, что еще 15 лет назад промышленность большевистской России не представляла собой чего-то отличающегося от нуля, как и промышленность царской России. В прошлую Великую войну русская армия не могла обеспечить себя даже винтовками и патронами, и тем уразительнее выглядит положение, которого сумели добиться большевики. Некоторым политиканам в Вашингтоне такой ход событий активно не нравится. Они рассчитывали, что Россия и Германия увязнут во взаимном истреблении, в то время как американское государство выйдет из самоизоляции и невероятно усилится, после чего будет держать весь мир, в том числе Россию, за неоплатных должников или, в лучшем случае, за младших партнеров. Но дела складываются так, что еще непонятно, какой партнер в планируемом совладении на самом деле будет младшим, а какой старшим. Проанализировав наш разговор с мамочкой, товарищ Антонова, по поводу баланса общественных и частных интересов, мы пришли к парадоксальному выводу. На самом деле значительное, как два к одному, преобладание общественных интересов над частными в советской системе является ее сильной, а не слабой стороной. ибо позволяет сосредоточить существенные средства на прорывных направлениях. Уж старшим братьям наверняка досконально известно все, что способно принести прибыль и дать их стране технологическое преимущество. Именно так они перед войной закрывали технологический разрыв, отделявший их от развитых стран, и по этой же технологии они рассчитывают уйти от нас в отрыв. За счет этого русские не единожды будут обходить Америку на поворотах. Так, например, нам известно, что по схеме обратного ленд-лиза русские закупили большое количество самого разнообразного промышленного и лабораторного оборудования. А мы даже не представляем, какую конечную цель при этом преследуют наши будущие партнеры по совладению. Но даже если нам станет что-то известно, то наш частный бизнес еще потребуется долго убеждать, что эти проекты могут принести хорошую прибыль. И в итоге американскому государству все равно придется плюнуть и сделать то же, что и русские. Но на более скудном бюджетном финансировании. Игра в чужую игру на чужом поле – это верный путь к подчиненному положению в будущем Союзе. Не будет ничего более глупого, если после войны мы окажемся вынуждены покупать какие-то русские товары, особенно если учесть, что после войны Франция, Италия и Германия тоже будут Россией. Наряду с прочими частями Европы, не имеющими самостоятельного значения. Правда, бытует мнение, что такое опережающее преимущество Советов продлится ровно до тех пор, пока у штурвала государства находится такой гений и самородок, как дядя Джо. А потом начнется то, что у них же называется «кто в лес, кто под рова». Правда, я бы не советовал особо на это надеяться и рассчитывать перехватить инициативу. Есть подозрение, что мамочка, мистер Ларионов, а также мистер Бережной, его мы пока лично не знаем, сумеют привести к власти нужного человека, который с их точки зрения будет не хуже, а даже лучше нынешнего советского вождя. Кандидатур из умных, умелых, решительных и, самое главное, любимых солдатами командиров среди большевистских генералов хоть отбавляй. Сомнительно, что во главе государства станет кто-либо из самых старших братьев. Составленный мной список из трех самых вероятных фамилий гласит Василевский, п Рокоссовский и Черняховский. Послужной список этих людей можно считать безупречным. Они любимы войсками и никогда не подвергали сомнению о с н о в у существующего в России коммунистического строя. Командно-административная система, которую используют большевики, наилучшим образом подходит как раз для военных. Бизнесмены, или, как говорят у Советов, хозяйственники, в ней вянут. Впрочем, помимо обсчетов параметров будущего совладения, Мы с Лайоном и малышом а й з и к о м занимаемся наблюдением за подготовкой десантной операции в Британию. До этого нечто подобное получалось только у стариков римлян, наших предков англов, саксов и ютов, а также у Вильгельма-завоевателя. Испанские короли, да и французский император Наполеон как ни пыжились, ни тужились, ничего подобного совершить не смогли. Правда, основные силы британского флота будут не препятствовать, а способствовать вторжению. А большая часть британцев готовится встретить русских не как захватчиков, а как освободителей. У короля Эдуарда VIII, который сначала о т р е к с я а потом вернулся на трон, военные силы крайне незначительны. Большая часть британской армии или сгинула в войне на Востоке, или перешла на сторону законного короля Георга. Но если бы спросили меня, я бы сказал, что в Британии легитимны оба короля. Просто Эдуард законен. пока н г л и я находится на стороне Германии, как полусоюзник-полувассал. А Георг будет законен, когда на Британские острова вступят русские. Подготовка к в торжению идет полным ходом. Сюда, в Дюнкерк, вместо прежнего позора англичан, прибыла не только русская авианосная эскадра и самые боеспособные корабли итальянского и французского флотов. Британская эскадра, остатки сэра Джона Тови, все корабли старших братьев, какие только существуют в природе, но и два корпуса морского десанта, оснащенные весьма экзотической техникой. Помимо морских сил, в окрестностях Дюнкерка сосредоточены воздушно-десантные корпуса, которые месяц назад брали Париж и Тулузу. В ближайшее время ждут прибытия еще одного авиакорпуса особого назначения, а также короля Георга с семьей. Без него высадка не состоится, поскольку турнуть узурпатор с трона — это прерогатива именно законного короля». Появление тут величеств и высочеств будет означать, что к десанту все готово, и королю Эдуарду остается только молиться, потому что время его истекло. Водолеты русской морской пехоты, стремительные и кусачие, как морские осы, способны доставить десант к цели со скоростью до 70 узлов. Достигнув берега, они имеют возможность выходить на сушу и дальше почти так же быстро двигаться по дорогам. Этот прием они применили в Италии, течение одного светового дня не только высадив морской десант в Бриндизе, но и выдвинув передовые подразделения до самого Рима. Поэтому, как мне кажется, верные королю Эдуарду британские солдаты напрасно копают свои окопы от Дувра до Гастингса на том берегу канала. Русские обойдут их изящным пируэтом и высадят десант прямо в Лондон. Возможно, какие-то из подразделений морской пехоты захватят аэродромы у д а потом посадочным способом будут высаживаться воздушные десантники. Впрочем, через плечо к мистеру Рокоссовскому, который готовит эту операцию, мы не заглядывали. И по аналогии с предыдущими такими десантами, можем только догадываться, как оно там будет. Когда дойдет до дела, то посмотрим, насколько мы с Лайоном проницательны. В нашем писательском мастерстве это немаловажное качество.